Что это с вами? Иван Парфирович, вы не здоровы? участливо спросил отец Василий, выправляя волосы из-под тугого ворот ризы, сам бледный, несмотря на жару и сосредоточенный. Староста попробовал улыбнуться. Так, собственно, неважно. Поговорить с вами хотел, батюшка. Это вы вчера яс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 как будто там прятался кто-то, молчаливый и страшный, и выдохнул. Смерти! Молча смотрели они друг на друга. Смерти! Пришла она во двор, шальная, без рассудку, всех переберет, всех. У меня, извините, курица, и та без причины подохнуть не смеет. Прикажу в щи зарезать, тогда и околеет. А это что ж такое?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 Да что ты? С ума спятил? Это ещё неизвестно, кто спятил, ты или я. Ты зачем каждое утро тут выидываешь? Молюсь, молюсь. Про Гондоси он по церковному так не молятся. Ты жди, ты терпи, а то я молюсь. Поганец ты, свою волю по-своему гнуть хочешь. Ан вот тебя и загнуло. Где Семён? Говори, где Семён? За что погубил мужика? Где Семён, говори? Он резко дёрнулся к папу и услышал короткий и строгий приказ: "Пойди вон из алтаря, нечистивец". Пунцовый от гнева Иван Парфирович сверху взглянул на папа и застыл с раскрытым ртом. На него смотрели бездонно глубокие глаза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 глядели на него и точно обожжённый он бессознательно отмахнулся рукой и вышел, толкнувшись о притолоку толстым плечом. И в похолодевшую спину его, как сквозь каменную стену, всё ещё впивались чёрные и страшные глаза.